Когда я проснулась, Беатрикс в постели не было. Я села, озираясь, сердце громко стучало. Потом я услыхала, как за дверью в гостиной Беатрикс беседует с Ребеккой. Уже наступило утро. Я торопливо вылезла из кровати накинула халат. Знаю, сегодня у тебя очень важный день, обратилась я к Ребекке. Мы должны подготовиться и все такое. Но я хочу сказать, что приняла решение. т е останется с нами на несколько недель. Ребекка уставилась на меня, сжав губы в узкую твердую линию. А Беатрикс обняла и благодарно поцеловала. т е лежавшая на полу в пижаме, закрашивая красным карандашом клеточки в газетном кроссворде, не подняла головы. И больше на эту тему не было сказано ни слова. Вот почему на фотографии Ребека так зла на меня, и почему мои волосы в таком беспорядке, а на моем чулке над правой щиколоткой спустившаяся петля длиной чуть ли не в десять сантиметров, которую я даже не заметила. Гнев Ребеки скоро выветрился. В ту пору она слишком любила меня, чтобы долго сердиться. Думаю, все будет хорошо. Сдалась она вечером того же дня, глядя на т е а сидевшую за маленьким столиком. Девочка макала хлебные палочки в яйцо, которое мы сварили. Беатрикс уже распрощалась с нами, отбыв в аэропорт. А может, нам удастся отдохнуть в эти две-три недели, пока она с нами. Взялась строить планы Ребека. Съездим вместе на море или еще куда? Я счастливо улыбалась. Все будет замечательно. Беатрикс потребовалась много больше времени, чтобы добраться до своей цели. Вернулась она только через два с лишним года. Черт! Джил глянула на часы. Половина седьмого. Придется нам прерваться. На улице уже два часа, как стемнело. Дорожное движение, достигнув предела насыщения в час пик, начало потихоньку редеть. Но три женщины на самой в е р х о т у р е дома, где жила Кэтрин, словно выпали из жизни города. Джилл и Кэтрин все также сидели на старом и ссохшем диване. Элизабет, давно покинув вращающееся кресло, устроилась на полу между ними, привалившись спиной к дивану и положив голову сестре на колени. Кэтрин щелкнула кнопкой на пульте, и кассета остановилась. В оцепенении они продолжали сидеть, как сидели, пока звуки внешнего мира вновь не проникли в их сознание, с т е п е н н о занимая прежние места. И оттирая в сторонку, зыбкие образы, навеянные повествованием Разамонт. Мам, ты ведь слышала раньше обо всем этом? нарушила молчание Кэтрин от тети Разамонт. Нет, покачала головой Джил. Сегодня впервые. Но ты же видела фотографии, о которых она говорит. Не все. Джил уже решила про себя, что как только вернется домой, вытащит фотоальбомы р а з а м о н с чердака, куда их успел упрятать Стивен, и рассмотрит снимки повнимательнее. Как бы я хотела поехать в Мызу, мечтательно произнесла Элизабет. Какой он этот дом? р а з а м о н т его в точности описала. Джил встала и потянулась. Когда я была маленькой, мы каждый год ездили туда на Рождество. По-моему, однажды там была Разамонд вместе с Теа. Нахмурившись, она с и л и л а с ь восстановить п о л у з а б ы т о е воспоминания. Точно не могу сказать, но как-то Разамонд приехала с молодой девушкой, и мы толком не знали, кто она такая. Лет ей было семнадцать или восемнадцать, наверное, это была Теа. А мы можем поехать туда, спросила Элизабет. Давай в следующие выходные отправимся все вместе на машине. Джил рылась в сумочке в поисках помады. Не вижу смысла. Айви и Оуэн передали менее одному из сыновей, Рэймонду, кажется. После чего дела на ферме пошли в креп и в кость. Рэймонд его продал, и последний раз, когда я там была, дом стоял заколоченный и пустой. Потом мызу кто-то купил, соорудил бассейн, как водится, и тому подобное. Теперь дом выглядит совсем по-другому. Они взяли такси. Сестры уселись на откидных сиденьях, спиной к водителю, а Джил сзади, лицом к девочкам. На ее сиденье. Свалили футляр с инструментом, небольшой усилитель, холщовую сумку, набитую спутанными проводами и кабелями, и плоский чемоданчик с электронным устройством, которое Джил не могла опознать. Янтарные отблески уличных фонарей мелькали на ее лице, пока она е р з а л а пытаясь устроиться поудобнее. Зачем тебе все эти штуковины, спросила она Кэтрин. Я-то думала, ты будешь играть на флейте. О, ты еще не слышала, что она вытворяет со своими волшебными примочками? э л и з а б е т р а с п и р а л а от сестринской гордости. Тебе п о м е р е щ и т с я что играющих Кэтрин стало в десять раз больше. Жил не поняла, что имела в виду э л и з а б е т но расспрашивать не стала. Она откинулась на спинку сиденья и отвернулась к окну, кутаясь в плащ. Ее п р о б и р а л а дрожь, то ли от холода, то ли от волнения. Она переживала за Кэтрин, хотя не раз присутствовала на ее выступлениях. Но в то же время этот концерт всего несколько часов назад представлявшийся очень важным событием После прослушивания пленок внезапно п о т е р я л в своей значительности. Джилл не сомневалась, что э л и з а б е т и даже Кэтрин чувствуют то же самое. Выступление, ради которого она, собственно, и приехала в Лондон, теперь казалось чем-то вроде интерлюдии, досадной вставкой в рассказ тети Разамонт, вынужденным возвращением в настоящее из прошлого. в которые они были погружены и где перед ними медленно разворачивалась печальная семейная история.